Глава 23. К концу десятых суток меня стало бесить абсолютно все, даже мои волосы, которые никак не желали держаться в пучке, несмотря на то, что были уже жутко грязными. Донни пришлось пожертвовать ленту со своих золотистых учеряшек мне, чтобы я смогла заплести косу и скрепить ее. Так стало намного лучше. Когда в последний раз я снимала ботинки, уже и не вспомню. В мечтах Была даже не ванна, а просто мыло, чтобы умыть лицо. Вода в озерах была ледяной, по утрам ее поверхность покрывалась ледяной корочкой, так что ни о каком купании и речи быть не могло. Кролики из чужих ловушек уже приелись, но все это помогло мне почувствовать нереальное счастье, когда наша изможденная лошадь привезла нас в порт. Ужасающие и волны накатывали на берег, но крик множества чаек заглушал даже этот звук. Запах рыбы и водорослей впитался в нашу одежду мгновенно, а спустя несколько минут в голове звучали только матерные словечки, которые слышались со всех сторон. портки шил ребятишками в лохмотьях, взрослыми попрошайками и пьяными матросами. Вот из последних мы выбрали самого адекватного и подошли к нему. «Нам нужна лодка до острова Отчужденных, платим золотом». Для убедительности Донни вытащил из кармана монету. В довесок вот эту лошадь». Мужик почесал бороду, оглянулся на стоявшие у пристани корабли и, крякнув, заявил. «Лодка до острова ходит раз в неделю. Последняя ушла сегодня утром». «Кто ее капитан?» «Я». Мужик выпятил грудь, не отрывая взгляда от монеты. Он набивал цену, это было видно невооруженным взглядом. «А вы не некроманты, случаем? Наш местный в такой же одежке ходит». «Мы путешественники», — вздохнул Донни. «Одежку купили на рынке, говорят, она зачарованная от непогоды». «Да? Что-то не слышал, чтобы такие плащи на рынках продавались». «Нам нужна лодка, господин», — не выдержала я. «Назовите цену и договорились, мы торопимся». «Не видел еще ни одного сумасшедшего, которому так сильно хотелось бы на остров». «А кого же вы отвозили сегодня утром?» — хмыкнул Донни. «Бежавшего разбойника». «Вы из таких же?» Вопрос был риторическим, так что отвечать мы не стали. Мужик задумчиво чесал бороду не меньше минуты, а потом неуверенно произнес. «Двадцать золотых за то, что я отступлю от графика, на обслуживание лодки. Ведите нас. И будет кстати, если у вас есть хоть какая-то еда». Капитан едва сдерживался, чтобы не присвистнуть. Кажется, он и сам не верил, что сумел выторговать такую сумму. Но она нам было не до споров. Усталость, голод и недосып требовали отдать вообще все деньги тому, кто нас уже наконец довезет до места назначения. Я стала замечать косые взгляды со всех сторон. Пришлось торопить разбогатевшего мужика. И когда он проводил нас к небольшой лодке, но с каютой, только тогда страх отступил. Лодка тронулась, и с этого момента нам уже нечего было бояться. Мы проспали ровно сутки. Разбудил нас капитан сообщил, что пора спускаться. В небольшой шлюпке мы едва поместились втроем, но до берега было всего ничего, и через несколько минут мы с Донни стояли на камнях перед огромной стеной, окружающей остров. Лодка, на которой мы сюда приплыли, уже отчалила. Назад путь был отрезан. «Ты уверена в том, что собираемся сделать?» С легкой паникой в голосе спросил Донни, разглядывая место в стене, где когда-то были ворота, Сейчас там зияла пустота. Нам ничего не препятствовало пройти внутрь. Более чем. А если Араса нет дома? Мы его дождемся, — твердо сказала я, не желая думать о том, что Арас на самом деле мог отправиться пожить куда-то еще. Он ведь говорил, что много времени проводит в столице, что если и сейчас решил сменить место жительства. Поздним вечером остров Отчужденных был погружен в тишину. До полной темноты еще около часа, но жители города уже спрятались по домам. Донни с любопытством озирался вокруг. Я же внимательно смотрела на дорогу, вспоминая, куда нам идти. Площадь, на которой проходило ряд очищения гулящего мужичка, улица, по которой мы гуляли с Арасом. Дома. Повсюду одинаковые, полуразрушенные дома, навивающие тоску. Мне казалось, что я заблудилась. Чем дальше мы шли, тем сильнее меня накрывала волной паники. Дышать становилось тяжело. Надежда на то, что мы прибыли сюда не зря, угасала с каждой минутой. Даже когда вдалеке показался замок Чернокнижника, мне все еще казалось, что я должна повернуть назад и сбежать на Южные острова, как и предлагал Донни. Ноги не слушались. Я шагала по инерции, ни на секунду не отводя взгляд от черных окон замка. Еще несколько шагов. Мы остановились перед тропинкой, у которой начинался магический защитный купол. Его не было видно, но я помнила, что он есть. Что дальше? Донни, казалось, собрал остатки сил, чтобы задать этот вопрос. А вот у меня сил не было на ответ. Я упала на землю и подняла глаза к небу. Я устала. Очень сильно устала. Огромный путь, что мы проделали, остался позади. И теперь, казалось что мне все это просто приснилось. Тихий шелест, невесть откуда взявшегося ветра, заставил меня тряхнуть головой, осматриваясь по сторонам. Сухие кусты, что окружали территорию замка, словно ожили, заворочились, расступаясь. В воздухе блеснули искры, едва уловимые взглядом. Кажется, купол открылся. Мой голос был хриплым, простуженным. «Я помогу тебе, вставай!» Донь незаботливо придержал меня за руку, Пока я поднималась, я считала шаги, чтобы не грохнуться в обморок от волнения: 10, 25, 48, 52 коротких шага до замка. Дверь распахнулась, и из нее вырвался черный туман. Донни вскрикнула от неожиданности, а я счастливо рассмеялась. Тьма окутала меня, утопила в себе, и в ту же секунду меня сжали в объятиях крепкие мужские руки а Тараса пахло свежестью океана и раскаленным грозой воздухом, как бывает только во время шторма. Я добралась. Мой голос утонул в реве ветра. Мы с Донней сидели в креслах напротив камина, укутанные в пушистые одеяла. На столике стояли всевозможные закуски, но у меня уже не было места в желудке, столько всего съела за последние два часа. Я согрелась в горячей купальни отмыла с себя дорожную грязь и могла с уверенностью заявить, что являюсь безумно счастливым человеком. Несмотря на то, что рядом со мной сидел хмурый, как грозовая туча Арос. Мы рассказали ему все в подробностях. Ну как мы? Донни все время молчал и кидал на меня вопросительные взгляды. Для него было дикостью видеть улыбающиеся меня в объятиях того, кого еще совсем недавно он называл самым опасным созданием мира. Араз же гладил меня по волосам, пытаясь задавать вопросы насчет того, как мы преодолели такой путь. Я ответила, что все было чудесно, но, конечно же, мне никто не поверил. С Дэшем я уже имел неосторожность встречаться пару раз. После длительного молчания произнес Араз. Он ослеплен своим могуществом, и в этом его слабость. Дэш просто не верит, что есть кто-то сильнее его. А что есть? Спросил Донни но тут же испуганно замолчал, а и бровью не повел. «Я отправлюсь в шторм, а вы, будете здесь. Ни к чему тебе видеть то, что будет происходить». Ладонь чернокнижника легла на мою руку. Он стиснул пальцы и заглянул мне в глаза. «Но потом я вернусь за вами, потому что с мертвецами мне не справиться. Прости, но там, где заканчивается жизнь, я ничего не способен сделать». «Я понимаю, конечно». Перед внутренним взором вновь возникла толпа трупов, что окружали замок, и меня передернуло от отвращения. А что будет с Сеймоном и Майей? Ну, вряд ли они останутся на свободе. За предательство короны их положено казнить. А раз, пожалуйста, они не заслужили смерти? Они и не умрут, разве что от старости. Даже если их сжечь или вроде того, предположил Донни с явным интересом. «Меня это тоже интересовало каждый раз, когда говорили, что некроманты не умирают. Сложно было представить возрождение тела из пепла или, например, отращивание новой головы». «Даже так», — ответил Арас. — «но я способен их высушить, и тогда уже переселения душ не будет. Делать этого, конечно, не стану. Не в моих правилах лезть туда, куда не просили». «Что тогда их ждет?» «А это уже решит новый король». «Рагнеда казнили. На престол зайдет его средний сын, раз старший погиб», — размышлял Донни. «Не самый худший вариант. Моя задача — вернуть вам город», — оборвал его Арес. «Остальное не должно занимать мое внимание. Простите, вы правы». «Как долго нам ждать?» Мне не хотелось оставаться в неведении на неопределенный срок, но ночной маг так и не ответил, когда вернется. Он сказал мне, Что в доме могу чувствовать себя хозяйкой. Поцеловал в лоб и исчез в ночной темноте. Представленные ко мне и к донни слуги поглядывали на нас с опасением, но просьбы выполняли беспрекословно. Впрочем, в планах на ближайшее время был только сон. За одиннадцать дней пути мое здоровье сильно подкосилось. Я мучилась с кашлем и головными болями всю ночь, а под утро заснула беспробудным сном. Арас не пришел ни на следующий день. Ни через день, ни через два. На третьи сутки я уже не находила себе места. Донни как мог пытался отвлечь меня, но я срывалась на него из-за излишней нервной напряженности. Потом мне становилось стыдно за то, что кричу наставшего родным человека, и приходила в покое друга с печенья. Тогда мы разговаривали о всяких глупостях, стараясь не поднимать тему про чернокнижника. Донни только спустя несколько дней признался, что стал относиться к Каросу чуть лучше, но его все равно беспокоили мои с ним отношения. Он волновался за меня. Я понимала, что безосновательно, но не спорила. «Как ты думаешь, сможет ли он снять чары с горожан? Как Дэшу вообще удалось подчинить практически всех за такой короткий срок, ума не приложу?» – рассуждала я, когда мы спустились в каминный зал. «Разумеется, сможет. Мы изучали в Академии подобные случаи» и на одной из лекций нам объясняли способы массового отравления. «Отравление?» Так называют заклинания, меняющие потребности человека. К примеру, как вот этот морок, напущенный Дэшем. Подозреваю, что над городом была раскинута сеть. То есть Аросу остается лишь порвать ее, чтобы чары рассеялись. Что если Дэш не пустит в замок Ароса? Что тогда, Донни? Но если он настроен на победу, то замок придется строить новый. В казне полно денег, новый король не обеднеет, не волнуйся». «Да я не за замок переживаю». «Ты любишь его?» Вопрос Донни застал меня врасплох. На секунду мне показалось, что в голосе друга мелькнула ревность. Но он тут же опроверг мою догадку. «Я должен знать это лишь потому, что хочу быть уверенным, что ты будешь с ним счастлива. Мне кажется, что наш дом скоро станет моим. И Тревора, разумеется. Грегори, ты ведь заберешь с собой, верно?» «Куда заберу?» Нервно усмехнулась я, покосившись на притихшую у стены служанку. «А песика? Здесь полно места для взрослого волка». «Я не понимаю тебя, Донни. Задавай конкретные вопросы, если хочешь услышать ответ». «Мои вопросы – самые, что ни на есть конкретные. Но ты не ответила даже на первый». Я взглянула в серые смеющиеся глаза. Лицо друга при этом оставалось серьезным. Прислушалась к себе и, не задумываясь, ответила. Люблю, да. За те дни, что мы добирались сюда, силы во мне поддерживала лишь вера в то, что увижу Ароса. Я бы сдалась еще на середине пути, если бы не воспоминания о тех ночах, проведенных с ним. Он показал мне иной мир, Донни. Это было прекрасно. Представляешь, там есть озеро с мечтами. Они так светятся в темноте, очень красиво. Донни улыбался. В его глазах мелькнула грусть. И я понимала, почему. Он теперь остался единственным некромантом в столице. Я уже знала, что Арос не отпустит меня на службу и даже не планировала с ним спорить на эту тему.